«Глава десятая». «Итак, позволь узнать, в чём дело?» — спросил Джага. У него на коленях лежала куча свёрток в фольге, полученных от Джилли, когда он садился в машину. Хелена чуть сбросила скорость. «Извини, я немного расстроена». «Это я вижу, а почему?» «Смотри, на Лео прошли удачно, разве нет?» «Он явно не мой типаж, но...» Хелена боролась с собой практически с момента приезда в дом матери. «Хочешь узнать, почему он мне не нравится?» Джага так быстро уловил её настроение, что она решила ему довериться. «Конечно, хочу. Вряд ли мы с ним станем закадычными друзьями». «Почему ты так думаешь?» — резко спросила Хелена. Джага пожал плечами. «Как я уже сказал, не мой типаж. И почему же он тебе не нравится? Он мне показался дамским угодником». «Лучше подождём до дома. Это так странно». «Куда? К тебе или ко мне?» «Я мечтаю о третьей порции пудинга, который дала твоя мама». У неё потрясающая выпечка. «Тебе или ко мне? Какая разница?» «Тогда ко мне», — сказал Джага. Десять минут спустя Джага вручил Хелене кружку чая, перед этим предложив ей вина. Но она отказалась и развернул диван так, чтобы на него падал солнечный свет. Затем, положив себе на тарелку по куску разных пудингов, он сказал, «Выкладывай». Хелена подтягивала чай, размышляя, с чего начать. «Это значит рассказать о себе нечто довольно странное». «То есть...» «Ты знаешь, кто такие суперраспознаватели?» спросила она, отчаянно надеясь на утвердительный ответ. «Нет, никогда о них не слышал». Хелена выдохнула. Она ненавидела рассказывать про эту свою необычную способность. Она чувствовала, что у неё сел голос. «Ты явно не увлекаешься детективами». «Это означает, что я могу распознавать лица, даже увиденные мельком или с непривычного ракурса, и помню их годы спустя». «Вот это да. Но на вечеринках такая способность полезна», с видом добавил он. «На вечеринках очень полезно. рассмеялась она. «Но у неё есть оборотная сторона, и сейчас тот самый случай. Поясни. Как тебе такой поворот?» Опознать мужчине, с которым начала встречаться моя мама, и от которого, судя по всему, она уже без ума, человека, который чуть не убил нас с ней много лет назад. Джага вздохнул. Вот засада. И как это случилось? Он мчался, превысив скорость по нашей полосе прямо нам навстречу. И если бы мама мгновенно не отреагировала, он бы врезался в нас, и мы бы погибли. Джага помолчал. «Ты уверена?» Хелена закусила губу. «У меня был весь обед на обдумывание, и другого ответа нет. Будь моя воля, я бы ответила иначе. Да, я уверена». И он ехал с превышением скорости. «Для автомагистрали нет, но для просёлочной дороги, где это произошло, однозначно. Если бы мама очень быстро не свернула в кювет, мы бы точно столкнулись. Он не остановился, хотя явно видел нас. Он просто поехал дальше». «Это возмутительно». Хелена выпила ещё чая. Мы не знаем, почему он общался так быстро. Возможно, на заднем сиденье у него был больной ребёнок или умирающая собака. Такое, конечно, возможно, но маловероятно. Согласна, это маловероятно. Я просто подыскиваю ему оправдания. О, боже, Хелена, у меня нет слов. У меня тоже. Во всяком случае, для мамы. Расскажи я ей, это будет выглядеть так, как будто я против того, чтобы у неё был мужчина и чтобы она получала удовольствие от жизни. Но ей известно о твоей суперсиле. Конечно. Но не могу же я позвонить ей или заявиться лично и сказать, что в тот раз за рулём был Лео. Или, может быть, я должна это сделать? Она помолчала. Скажи честно, а какое впечатление у тебя сложилось о Лео до того, как я рассказала тебе всё это? Джага не торопился с ответом. Как я уже говорил, вряд ли мы с ним станем закадычными друзьями. Он снова мучительно долго молчал. Не скажу, что он вызывает у меня доверие. Как ни странно, но мне слегка полегчало. Он с первого взгляда не внушил мне доверия. Но я не хотела судить о нём поспешно. На всякий случай. Я имею в виду, вряд ли маме в её-то годы встретится много симпатичных мужчин. Верно? Она не старая, я знаю. Но и у меня шансов найти кого-нибудь маловато. Хоть и не все мужчины, которые мне встречаются, женаты. Должно быть, в её возрасте это ещё сложнее. «А может, тебе поговорить об этом с братом?» Хелена покачала головой. «Я бы с радостью, но Мартин всегда с пренебрежением отзывался о моей суперсиле, как ты выразился. Он не отрицает, что она у меня есть, но, пожалуй, слегка завидует. Кроме того, у него свой интерес. Какой?» «Они с Крисидой хотят, чтобы мама продала дом». И поделила деньги. Тогда они купят себе супермодный особняк с флигельком для бабушки, в который поселят маму, чтобы она возилась с Исси и ухаживала за огромным садом. Бесплатно. Всё это она выдала на одном дыхании. Джага нахмурился. «Ого! Сомневаюсь, что твоей маме этого хочется. Разве что она обожает садоводство. Ей нравится возиться в саду, но не постоянно». «А при чём тут Лео?» «Это был резонный вопрос». «Он как-то связан с недвижимостью, и, как ты слышал, проводил оценку маминого дома. Должно быть, она попросила его, потому что Мартин и Крес надавили ей на совесть». Она вздохнула. «Может быть, я параноик? Но у меня сложилось впечатление, что они с ним знакомы». Джаг задумался. «Ты уверена, что не хочешь бокал вина? Я бы не отказался, напить, один не хочу». «Тогда я буду». — улыбнулась она. — Я действительно признательна тебе за возможность поговорить обо всём этом. Я бы поговорила с Эми, но она ещё не знакома с Лео и, вероятно, решит, что он эффектный пожилой мужчина и идеально подходит маме. А выскажись я против него, она просто подумает, что я ревную или хочу, чтобы только у меня был презентабельный бойфренд. — Приятно слышать, что ты считаешь меня презентабельным, — ухмыльнулся он. — Пожалуй, я слегка тебя приукрашиваю ради нашей дружбы улыбнулась в ответ Хелена. «Так ты пойдёшь за вином?» «Уже иду». Через несколько минут он вручил ей большой бокал красного. «Надеюсь, тебе понравится». «Нам следует задаться вопросом, а понравилось бы это вино Лео? Он явно знает в нём толк», сказала Хелена. «На самом деле, мне всё равно, понравилось бы ему или нет. Но я хочу, чтобы оно понравилось тебе. А потом нам нужно найти решение твоей проблемы». «Ох...» «Оно восхитительно», — воскликнула Хелена, сделав глоток. «Общаться с Джага было очень легко, и вино ещё больше тому способствовало. Не уверена, что мы сможем найти решение. Это случилось так давно. У меня есть контакты, которые могут в этом помочь. Можешь уточнить, где, когда и в какое время это произошло?» «Да, могу». «Ничего себе, выходит, твои суперспособности распространяются и на даты?» «Нет». «Суперраспознавание тут ни при чём, у меня есть другая способность». Она сделала эффектную паузу, наслаждаясь потрясённым выражением его лица. «У тебя их две?» Я вела дневник, поэтому мы знаем дату и можем вычислить дорогу, так как известно направление. Она была страшно довольна собой. «Быть суперраспознавателем здорово и уникально, но этот талант от Бога, а ведение дневника предполагает усилие». И с какой целью ты вела дневник? Или это присуще всем девушкам? Я вела его, потому что из-за своей суперспособности в школе ощущала себя не такой, как все. И меня слегка отравили. Вот почему я рассказываю о ней только в крайнем случае, а так вообще никому не говорю. Моим другом был дневник. Конечно, у меня была Эмми, но в дневник я записывала больше, чем рассказывала ей. Он кивнул. «В конце концов, трудно ожидать, что Эмми запомнит, какого числа вы ехали». «Навестить брата в университете», — закончила она. Он поднялся, взял вино и, наполнив бокал, сказал. «Предоставь мне всю информацию и посмотрим, что можно выяснить». Хелена не сразу поняла, что он предлагает, и гораздо дольше обдумывала ответ. «Дело в том, Джага, что я не привыкла, когда разбираются с моими проблемами. Я не предлагаю с ними разбираться, я просто достану для тебя информацию. Но ты так занят. И ты тоже». Как я уже сказал, у меня есть контакты, люди, с которыми я познакомился при довольно странных обстоятельствах. Это может сильно ускорить дело. Звучит крайне сомнительно. Пожалуй, немного сомнительно, но не крайне. И в этом нет ничего морально предосудительного. Я ручаюсь. Искушение было велико, но Хелена по-прежнему колебалась. Дело в том, что я сказала тебе больше, чем кому-либо ещё, потому что я оказался рядом». Дамы не настолько хорошо знакомы, но, клянусь, ты можешь мне доверять. Мне хочется разобраться с этой историей. У тебя замечательная мама, и я буду рад ей помочь». Представь, что Лео умчался с такой скоростью, потому что вёз донорское сердце для трансплантации. Она невольно улыбнулась. «Вряд ли жизненно важные органы перевозят в БМВ». Он улыбнулся в ответ. «Ладно, это я загнул». Но могла быть веская причина, побудившая его превысить скорость. И я хочу в этом разобраться». Хелена протёрла глаза, чтобы лучше соображать, и только потом вспомнила, что накрасилась. «Проклятие!» — пробормотала она. «Теперь я похожа на клоуна». «Дружба тема хороша, что не надо переживать о том, как выглядишь», — сказал Джага. Хелена не знала, как это воспринять. Конечно, он был прав. Но почему-то ей было важно, как она выглядит. Однако теперь уже было поздно. Хорошо, Джага, я принимаю твое любезное предложение и действительно благодарна. Ей очень нравился Джага, и было чуточку жаль, что он был просто другом.